Он действительно редактировал. Он, управлявший гигантской страной, хотел еще редактировать «Витязя». Он, не окончивший даже семинарии, редактировал сейчас перевод поэмы. Редактировал перевод на языке, который плохо знал. Но он верил, что сможет сделать и это. А может быть, это было опять испытание, еще одно. Я похолодел. Он внимательно смотрел мне в глаза. Но, клянусь, там было написано только одно. Величайший гений всех времен и народов редактирует перевод поэмы, рожденной на его родине. Как это прекрасно! Кому же, как не ему. Он был доволен. Мы простились. «Послушай!» сказал он, когда я был уже в дверях. «Сколько лет мы с тобой не виделись? Нехорошо, Фудзи, ты должен позвать меня в гости. Посидим, как прежде, поговорим, споем». Но, Коба, я живу довольно тесно. После возвращения меня поселили в громадной коммуналке. Нас было двенадцать соседей. Один туалет и одна кухня. Я жил в крохотной комнатенке с женой и дочерью. Как тебе не стыдно, Фудзи? Помнишь, как мы жили до революции? Где мы с тобой только не ютились? Разве это мешало нам веселиться? Дом друга, что может быть прекрасней? Ты прав. Я буду рад тебя видеть, Коба. Значит, завтра жди меня к себе. Если не возражаешь, я привезу с собой кого-нибудь из наших. И вот здесь я чуть не вздрогнул. Наших никого уже тогда не было. Он внимательно смотрел на меня и, только встретив мой ясный взгляд, прибавил после паузы. — Ну, Лаврентия. На моем лице была только радость. А потом я шел домой и ругал последними словами ублюдка Лаврентия, грязного, приблудного пса, трусливого убийцу, который никогда не был нашим которого мы даже не знали в дни революции, палач, который явился после. Я орал в ночь все грузинские ругательства, все русские лагерные ругательства и плакал. На следующий день с утра в нашей квартире появились молодые люди в одинаковых костюмах и замшевых кетрах. Все мои двенадцать соседей были загнаны в комнаты и не могли несчастные даже выйти в туалет. Квартира была обследована, стены простуканы, из коридора убраны все сундуки, все тазы, велосипеды, вся обувь, все пальто. Коридор стал девственно чист. А молодые люди заняли свои места на подступах к ванной, кухне, на повороте коридора к нашей комнате. Они гулко перекрикивались между собой. «Переулок!» и весь дом были оцеплены. Все те же молодые люди разгуливали по этажам, а с шести часов движение жильцов по нашей лестнице окончательно прекратилось. Наконец, в семь часов подъехали машины. Сначала две, потом три. А потом как-то внезапно раздался звонок в нашем пустом коридоре. Мы сидели в нашей тесной комнатушке, пили прекрасное грузинское вино, которое принес он, и пели наши грузинские песни. Рядом сидела моя жена, восторженно глядевшая на Кобу. Она была много моложе меня, она не помнила о революции. Для нее он был бог, соизволивший спуститься прямо с небес в нашу жалкую лачугу. Коба посадил мою дочь на колени, И она сидела, не смея вильнуться на коленях лучшего друга детворы всего мира. И он мягко и нежно выкручивал ей ухо своими короткими и толстыми пальцами. Это была его любимая ласка. Мы вспомнили с ним о каторге и ссылке царской. Вспомнили анекдоты прежние и наших Друзей тех, редких наших друзей, которые умерли своей смертью. А потом опять пели. Как хорошо он пел. Вообще у Кобы всегда был поразительный слух. Он слышал, о чем шептались даже в соседней комнате. И голос у него был, небольшой, но голос. Он ласково глядел на меня, и я любил его всем сердцем. Я любил свою юность, наши мечты, нашу маленькую солнечную родину, милый мой друг Коба. Он внимательно следил, чтобы я не пропускал тосты, чтобы я порожнял вовремя стакан за стаканом. Но от вина моя преданная любовь только возрастала, здесь он ошибся, только возрастала моя любовь к нему весь вечер.